Кристалл я ему все-таки отдал, только попозже, дождавшись, пока он возродится и вернется за своими вещами. Я даже сочувствовал этим прионовым меркаманам, хотя с головой у них явно было не все в порядке. Прутно вооруженного игрока, который выше их на полсотни уровней. Я, конечно, тоже начинал искаженно оценивать действительность, когда подкатывала жажда, но все же не поступал так глупо, да еще и в центре города. Пять выстрелов, пять трупов и два беглеца, а я даже не вспотел. Больше времени я потратил на объяснение с легионерами, чем на перестрелку. Пришлось произнести кодовую фразу кадзима – гений». Были сомнения, сработает ли она, а если сработает, хочу ли я, чтобы легион узнал о моем присутствии в городе. Но я рискнул и не прогадал. Фраза сняла сразу все вопросы. Легионеры извинились, мы перекинулись парочкой вежливых фраз и пожали друг другу руки. Оказалось, что основных сил легиона в городе нет. Все топовые игроки либо на охране прионовых ферм, либо носятся с квестами ради прокачки. С тела торговца я забрал себе только поддельную слезу. Стало все-таки интересно, что это такое? В его останках обнаружились, кстати, еще три точно таких же шара. Но их я трогать не стал. Предприимчивость торговца меня позабавила. Найдя такую штуку где-нибудь в тумане, в запретном храме, мог бы и поверить. Выглядела она вполне убедительно. Ждать дворфа пришлось недолго. Пока я разговаривал с легионерами, он прятался за углом, надеялся, что его там не видно, но забыл про свое торчащее пузо. Пришлось идти за ним самому и чуть ли не за шкирку тащить обратно в переулок. Допрос получился коротким. Сначала угрозы, потом пряник в виде кристалла. Сработало все, но полезной информации у дворфа было немного. В туман его шайка заходила только километров на 10, дальше боялись. Единственной по-настоящему интересной находкой стал разрушенный постоялый двор на перекрестке, рядом с которым был указатель со стрелками и неизвестными письменами. Впрочем, я удивился бы, если бы на табличке открытым текстом было написано что-нибудь вроде «Ахира» 42 километра. Какими свойствами обладала фальшивая слеза, он и сам не знал. Они нашли ее в тумане, разорив заброшенное гнездо неизвестного монстра. Я даже задумался, не вернуть ли шар от греха подальше. Неизвестно ведь, кто может из него вылупиться. Но любопытство победило, и я оставил его в инвентаре. Еще я узнал, где в городе найти торговые лавки с приличным снаряжением. Распрощался с дворфом и отправился пополнять запасы перед походом в туман.